«Глава вторая. Во-первых, сэр, я вдова. А во-вторых, я выхожу замуж.» Она умолкла и улыбнулась своим мыслям. Доктора Уайбрау покоробила эта улыбка. В ней было что-то одновременно грустное и жестокое. Она медленно раздвинула ее губы и тут же погасла. Он снова засомневался, правильно ли поступил, поддавшись первому впечатлению. его мысли не без грусти вернулись к заждавшимся его заурядным больным с их простыми болячками дама между тем продолжала в мой предстоящий брак сказала она вмешивается одно обстоятельство джентльмен чьей женой я стану уже был помолвлен когда случайно встретил меня за границей причем эта дама доводится ему родней она его кузина не ведая того я отняла у нее возлюбленного и поломала жизнь я говорю Неведомо для себя, поскольку он мне сказал о помолвке после того, как я приняла его предложение. Когда мы уже потом встретились в Англии, и, разумеется, возникла опасность, что я узнаю о ней, тогда он и сказал мне правду. Само собой, я вознегодовала. У него было наготове оправдание. Он показал мне собственноручное письмо этой дамы, в котором она расторгала помолвку. В жизни не приходилось мне читать более благородного, более великодушного письма. Я рыдала над ним, хотя не умею оплакивать и собственные невзгоды. «Будь в нем хоть малейшая надежда на прощение», я бы определенно сказала. Но твердость, причем без капли гнева, без слова упрека, даже с искренними пожеланиями счастья, это вот твердость, говорю я, не оставляла никакой надежды. Я оказалась мягкосердечной и сказала «Хорошо». Я согласна. И через неделю, я не могу без содрогания думать об этом, мы поженимся. Она точно согнулась и вынуждена была прерваться, собраться с силами, прежде чем смогла продолжать. Не получая никаких фактов, доктор испугался, что его ждет долгий рассказ. «Извините за напоминание, но меня ждут больные люди», — сказал он. «Чем скорее вы заговорите по существу, тем лучше будет для них и для меня». Снова на ее губы набежала эта странная улыбка, сразу грустная и жестокая. «Все, что я говорю, я говорю по существу», — ответила она. «Вы убедитесь в этом через минуту». Она продолжала свою историю. «Вчера...» «Не бойтесь, я не буду углубляться в прошлое дальше вчерашнего дня. Вчера я была приглашена на ваш английский ланч. Некая дама, совершенно незнакомая мне, пришла с опозданием. когда мы уже встали из-за стола и сразу прошла в гостиную. Случилось так, что она села рядом со мной. Нас представили. Заочно мы знали друг друга. То была женщина, у которой я похитила возлюбленного. Та самая женщина, что написала такое благородное письмо. Теперь извольте слушать. Вы досадовали, не находя ничего интересного для себя в моих словах, а я говорила это все для того, чтобы вы поняли. У меня не было неприязненных чувств к этой даме. Я восхищалась ею, сочувствовала ей. Мне не в чем упрекнуть себя. Это очень важно, как вы сейчас убедитесь. Что касается ее, то я полагала, что ей изложили все обстоятельства, и она понимает, я никоим образом не заслуживаю упрека. Так вот, после этого необходимого уведомления объясните мне, если можете, почему, поднявшись с кресла, и, встретив взгляд этой женщины, я похолодела с головы до пят. Почему меня бросила в дрожь? Почему я впервые в жизни изведала смертный страх? Доктор, наконец, проявил интерес к рассказу. «Может быть, вас чем-нибудь поразила внешность этой дамы?» — спросил он. «Абсолютно ничем», — бурно возразила та. «Вот вам ее портрет. Самая обычная англичанка». Ясные, холодные, голубые глаза, слабым румянцем подернутое лицо, безразлично вежливый вид, крупные мягкие губы и довольно полные щеки и подбородок, только и всего, ничего особенного. Так может, когда вы взглянули на нее, вас поразило что-нибудь в выражении ее лица? Она с понятным любопытством смотрела на женщину, которая предпочли ей, и еще, возможно, девясь тому, что эта женщина не блещет красотой и обаянием. Эти оба чувства отражались на ее лице, сколько позволяли приличия. Не больше нескольких секунд, пока я вообще что-то видела. Я говорю «пока», поскольку мучительное волнение, которое она мне внушила, помутило мое сознание. Если бы я добралась до двери, Я бы бежала из этой комнаты, так она меня напугала. Но я даже стоять не могла, я просто упала в кресло. Я в ужасе глядела в эти спокойные голубые глаза, взиравшие на меня с тихим изумлением. Сказать, что они меня гипнотизировали, значит ничего не сказать. Это глядела ее душа и видела меня насквозь, без всякого усилия с ее стороны. Я передаю вам свое впечатление. со всем ужасом и безумием, какие там были. Эта женщина, хотя сама она о том и не ведает, назначена быть моим злым гением. Ее невинный взгляд высмотрел во мне ростки зла, о которых я и не подозревала. И я чувствовала, как под этим взглядом они воспрянули. Если я в будущем наделаю ошибок, даже если совершу преступление, она покарает меня, причем не по собственной даже воле, в этом я твердо убеждена. В одну минуту я все это поняла, и, очевидно, это сказалось на моем лице. Эта добрая, бесхитростная душа даже встревожилась за меня. «Боюсь вам, в этой комнате слишком жарко. Вот, понюхайте соль». Я еще слышала ее добрый совет, но потом уже ничего не помню, потеряла сознание. Когда же я пришла в чувство, все гости уже разошлись. Со мной оставалась только хозяйка дома. С минуту я ничего не могла ей сказать. То ужасное чувство, которое я пыталась описать, вернулось ко мне вместе с сознанием. Обретя речь, я умоляла ее рассказать мне всю правду об этой женщине, чье место я заняла. Понимаете, во мне теплилась надежда, что она, быть может, не заслуживает своей доброй славы, что в том благородном письме она искусно лицемерила, что, короче говоря, Она в тайне ненавидела меня, и ей хватило ума скрыть это. Но нет, хозяйка Сызмала знала все. Они были между собою как сестры. И своей добротой, невинностью и неспособностью кого-либо ненавидеть, та равнялась с самыми великими святыми. Так рухнула последняя надежда. Моя надежда на то, что я испытала всего-навсего чувство опасности перед лицом врага. Но оставалась еще одна попытка, и я ее предприняла. Я отправилась к человеку, за которого выхожу замуж. Я умоляла его вернуть мне мое согласие. Он отказал. Я заявила, что сама расстрою нашу помолвку. Он показал мне письма от своих сестер, братьев, близких друзей. Те заклинали его подумать еще раз, прежде чем жениться на мне. Все передавали слухи, ходившие обо мне в Париже, Вене и Лондоне, а в них одна гнусная ложь. «Если вы откажетесь выходить за меня замуж, — сказал он, — вы признаете правдивость этих слухов, признаете, что боитесь предстать перед обществом в качестве моей жены». Что я могла ответить на это? Возразить было нечего. Он был совершенно прав. Упорствую я в своем отказе. И... Результатом станет полное крушение моей репутации. Я согласилась на венчание, как было договорено, и ушла. Прошла ночь, и я пришла к вам с окрепшим убеждением, этой невинной женщине суждено сыграть роковую роль в моей жизни. Я пришла к вам с одним единственным вопросом, и вы единственный человек, который может на него ответить. Спрашиваю вас в последний раз, сэр. Кто я? демон, видевший ангела-мстителя, или всего-навсего жалкая жертва повредившегося рассудка. Доктор встал в полной решимости прекратить беседу. Услышанное произвело на него сильное и тягостное впечатление. Чем дольше он слушал ее, тем больше крепло в нем убеждение в порочности этой женщины. Напрасно пытался он увидеть в ней человека, заслуживающего сострадания, человека с болезненно-впечатлительным воображением, сознающего готовность ко злу, которая таится и в наших душах, и честно старающегося открыть свое сердце и искупить вину благим порывом. Переломить себя он не смог. Какое-то упрямое чувство удерживало его, только что вот не словами «остерегайтесь довериться ей». «Я уже высказал вам свое мнение», — сказал он. «Медицина, насколько я могу судить, не видит признаков расстройства вашего рассудка или угрозы такового. А что до впечатлений, о которых вы поведали, могу только сказать, что тот редкий случай, когда, смею думать, требуется скорее духовная помощь, нежели медицинская. В одном вы можете быть уверены. Все, что вы сказали мне в этой комнате, не выйдет за ее стены. Ваша исповедь будет сохранена в тайне». С какой-то обреченной покорностью она выслушала его до конца. «Это все?» — спросила она. «Это все?» — ответил он. Она положила на стол маленький конверт с деньгами. «Благодарю вас, сэр. Вот ваш гонорар». С этими словами она поднялась. Ее устремленные вверх безумные темные глаза выражали столько отчаяния и невысказанной муки, что доктор отвернулся, не в силах вынести это зрелище. Его покоробила сама мысль взять у нее что-либо, до чего она коснулась, не говоря уже о деньгах. По-прежнему, не глядя на нее, он сказал, «Заберите, мне не нужен гонорар». Она либо пропустила его слова мимо ушей, либо просто не услышала. Все так же, не опуская глаз, она медленно выговорила, «Пусть приходит конец. Я перестаю бороться, я смиряюсь». Она опустила вуаль, кивнула доктору и вышла из комнаты. Он позвонил и последовал за ней в переднюю. Когда слуга закрыл дверь, доктора вдруг охватило любопытство, недостойное его и, тем не менее, совершенно неодолимое. Покраснев, как мальчик, он сказал слуге, следуйте за ней до дома и выясните ее имя. Тот с минуту смотрел на хозяина, не веря своим ушам. Доктор Уайбрау Молча обменялся с ним взглядом. Зная цену этому молчанию, послушный слуга взял шляпу и поспешил на улицу. Доктор вернулся в приемную. У него резко переменилось настроение. Не оставила ли эта женщина заразу, которую он подхватил? Какой бес обуял его, что он уронил себя в глазах собственного слуги? Он вел себя позорно. Он сделал шпионом человека, столько лет беспорочно служившего ему. Одна эта мысль причиняла ему мучительную боль. Он выбежал в переднюю, открыл дверь. Слуги уже не было видно, и звать его было поздно. Оставалось одно утешение — работа. Он сел в экипаж и отправился объезжать своих больных. Если когда и мог знаменитый целитель поколебать свою репутацию, так это в тот самый день. Никогда еще он не был так сух с больными. Никогда еще не откладывал на завтра то, что следовало сделать сегодня — выписать рецепт, дать свое заключение. Да нельзя недовольный собой, он вернулся домой раньше обычного. Слуга воротился еще раньше. Доктору Уайбрау было совестно спрашивать его. Не ожидая вопроса, слуга сам отчитался в своей миссии. Имя дамы — графиня Нарона. Она живет... Не желая слышать адрес доктор кивком подтвердил важность открывшегося имени и прошел в приемную. гонорар, который он не смог вернуть так и лежал на столе в белом конвертике. он переложил его в большой конверт, запечатал, написал на нем в пользу бедных и адрес ближайшего полицейского суда потом позвал слугу и велел ему утром передать это судье. Не забывавший своих обязанностей слуга помедлив, Задал обычный вопрос. «Обедать будете дома, сэр?» Поколебавшись, тот сказал. «Нет, я обедаю в клубе». Самой покладистой моральной категорией является так называемая совесть. В одном душевном состоянии совесть строго судит человека, выносит ему приговор. В другом же они прекрасно договариваются между собой, поделив ответственность. Когда доктор Уайбрау вторично уходил из дома в тот день, он даже не пытался скрыть от себя, что решил обедать в клубе с единственной целью — послушать, что говорят в свете о графине Нароне.